В эту минуту оркестр снова заиграл вальс из белокурой Венеры. Сначала Фошри раскланялся с графиней, которая продолжала улыбаться с видом какой-то восторженной душевной ясности. Затем... Фошри постоял минуту неподвижно за спиной графа. Он казался совершенно спокоен. В этот вечер граф принял свою высокомерно важную осанку. Голова его была закинута назад с той официальной строгостью, которая подобает высокопоставленному должностному лицу. Когда взгляд его упал, наконец, на журналиста, он принял еще более величественную осанку. В течение нескольких секунд оба эти человека глядели друг другу в лицо. Затем Фошри первый протянул руку, Мюфа последовал его примеру. Руки их сомкнулись. Графиня Сабина улыбалась, стоя перед ними с опущенными глазами, а вальс продолжал звучать насмешливо и шаловливо. Однако дело ты идет как по маслу проговорил стайнер да что это слились у них руки что ли спросил фукармон удивленный продолжительностью рукопожатия неотвязанные воспоминания нагнала краску на бледные щеки фари Ему вспомнила сцена в кладовой для бутафорских принадлежностей, когда Мефа, среди покрытого пылью хлама при зеленоватом свете, проникавшем в окна, стоял перед ним и злоупотреблял запавшим в его душу сомнением. Теперь сомнение перешло в достоверность, и последние остатки чувства собственного достоинства исчезли. Весь страх Фошери прошел при виде невозмутимой веселости графини, и ему захотелось рассмеяться. Вся эта история — казалось ему в высшей степени комичной ну на этот раз это положительно она воскликнул леуаз который придумав какую-нибудь остроту не скоро с ней расставался я говорю про нана посмотрите он она входит в «Да замолчишь ли ты, идиот!» — унимал его Филипп. Договорю да же вам, что это она! Оркестр играет в честь нее вальс! Что же удивительного, что она приехала! К тому же примирение — дело рук ее, черт возьми!» Неужто вы не видите ее? Она прижимает их всех троих к своему сердцу. И кузена моего, и кузину, и ее супруга. И всех их называет своими милыми котятами. Нет, решительно. Видеть не могу без умиления этих семейных сцен. Между тем... В группе, стоявшей у входа в гостиную, подошла Эстель. Фошри рассыпался перед ней в комплиментах, а она неуклюже стояла перед ним в своем розовом платье и смотрела на него своими безжизненными, ребячески удивленными глазами, озираясь по временам Эстель. На отца и на мать. Дагенет тоже дружески пожал руку журналисту. К этой улыбающейся группе подкрался сзади вено и любовался на неё с блаженным видом, радуясь в набожном своем всепрощении этим признаком падения, дошедшего до последних пределов и долженствовавшего подготовить пути проведения».